Вскоре все лучшие люди государства собрались на совет и стали совещаться, кого бы выбрать и м королем. Вертежье, как уже сказано было, пользовался всеобщей любовью, а потому все без труда согласились выбрать его в короли. На совете присутствовали и двое попечителей, которым поручены были остальные малолетние сыновья короля Констана, Пендрагон и Утор. Узнав о решении выбрать королем вертежье, попечители взяли своих питомцев и увезли в далекую чужую землю, на восток. Итак, как уже сказано, вертежье выбрали королем. После коронации пришли к нему убийцы короля Муана, а он сделал вид, будто никогда не видал их. Тогда стали они осыпать его упреками за то, что он забыл. что только благодаря им стал он королем, и обвиняли его в смерти короля Муана. Вертежье, между тем, словно тут только узнав, что убили они своего государя, приказал их повесить. «Вы сами довели себя до этого», — сказал он им, «потому что не имели никакого права убивать своего короля. Так же, пожалуй, когда-нибудь поступите вы и со мной», но я сумею принять против этого меры. Так погибли все двенадцать убийц короля Муана. Но все они имели множество родственников, и после их казни родственники эти пришли к Вертежье и сказали. «Вертежье! Большую обиду нанес ты всему нашему роду, предав родичей наших такой позорной смерти!» и мы никогда уже не будем служить тебе по доброй воле». Рассердился Вертежье и стал угрожать им. Рассердились и родственники убийц короля Муана, и, в свою очередь, стали угрожать Вертежье. «Какою смертью заставил ты погибнуть наших родственников? Такой уже смертью умрешь ты и сам!» — говорили они. «Потому что не по праву завладел ты землею». не по праву властвуешь и над нами. Так произошла между ними большая ссора. Разгорелась непримиримая вражда между вертежье и родными убитых им рыцарей. Собрал он войско и пошел на их землю и бился с ними, пока не разрушил их замков, не разграбил имущество и не отнял у них ленов. но пор с тех пор Вертежье не и имел покоя. в с ё чудилось ему, что его рыцари и воины замышляют против него что-то недоброе, и что народ хочет лишить его царства. И так стал он притеснять своих подданных, что все они возненавидели его. Наконец послал он к саксам, приглашая их вступить с ним в союз. Саксы удивились и не поверили сначала. а когда увидели, что Вертежье не обманывает их, согласились. Самый гордый Исаксов по имени Гангус долго служил Вертежье, так долго служил он ему, что король стал помогать этому язычнику в его войнах и сказал раз Гангус королю, «Твой народ ненавидит тебя, и тебе не сдобровать без добрых союзников. Будь с нами заодно». и в добром, и в злом, и мы не оставим тебя. Подумал Вертежье, как ему быть, и решил вступить в еще более тесный союз с нехристями и взял за себя дочь г а н г у с а Народ звал ее королевой-язычницей, и старые люди качали головой, приговаривая, «Плохо нам будет ни один и ни два года, потому что король наш взял жену, «Язычницу!» После этого все еще больше возненавидели вертежье.